Глава первая. Прошлая жизнь. Эгель Гарона Ангдроа. Я услышал собственный голос, и мое дремлющее сознание пробудилось. В следующее мгновение. Что за? Дверь в мою комнату резко распахнулась с сопровождением женского крика. И в нее вошли резко переменившиеся в лице Саша и слегка обеспокоенная Миша. Эй, а нас проснись. Быть в полудреме нормально, но не до такой же степени. Саша залезла на мою кровать. поднялась трясти спящего меня и будто чтобы привести меня в чувство взголинула магическими глазами разрушения а сбоку от кровати показалась миша она наклонила голову будто спрашивая ты проснулся что ж ты так расшумёлась с утра пораньше да и сверлит меня своими магическими глазами не надо я уже проснулся тогда что-то делаешь своей рукой пока я лежал лицом к верху моя вытянутая правая рука рисовала сложный магический круг Э, или кронан, который, что ли? Ничто ли? Ты что, собрался уничтожить всё по Блахитера по частю? Я медленно поднялся и сел на кровать, поддерживая формулу, которую уже сородил примерно наполовину. Мы находились в дворце Поблахитера, а точнее, в одной из комнат жилых помещений, выделенных Академией Владыки Демонов. Поскольку эта комната предназначалась для суверена, она была немного роскошнее остальных. Мне приснился сон. Так, ты всё-таки был в полудрёме. Мог быть же угрей замагранничиться. Наду в губки проворчала Саша. Миша заглянуло мне в глаза. Какой сон? А в Серебряном океане четырнадцать тысяч лет назад. Ранкулус говорил, что из-за лет пелики наши с ним воспоминания будут смешиваться. Похоже, это его воспоминания. Я обратил магические глаза на формулу нарисованного мною уже Эгельгрона Ангдро и заглянул в нее бездну. Первый владыка демонов Тиран Разрушитель по имени Амур использовал это заклинание. Глаза Саши округлились от удивления, а Миша несколько раз моргнула. Эм, владыки демонов Серебровводного священного океана это же 6 кандидатов в преемников Верховного владыки демонов Цинни Шивахельда, каждый из которых входит в число неприкосновенных лордс, так? Мишу кивнула. Айсь. Тогда, погодите-ка. Разве вам это не кажется странным? Саша положила руку на голову с озадаченным видом. Эггелькроне Ангдрое вид заклинания, разработанное Анносом в мире милятия, разве нет? Порядки пузырчатых миров, конечно, стекают в более глубоководные миры, но каким образом не знающий о мире милятия первый владыка демонов узнал эту формулу? Тем более четырнадцать тысяч лет назад. Аннос еще не родился, сказала Миша. Саша отпустила голову и снова задумалась. Полагаю, будет логично предположить, что это заклинание глубоководного мира. Сестры вопросительно посмотрели на меня. Эгельгарона Ангдро обладает слишком огромной силой для магии мира Милитиа. Миша задумчиво наклонила голову. Формала обратного потока? Скорее всего. Учитывая обстоятельства, это наиболее вероятная теория. Эгельгарона Ангдро встроена формала обратного потока. Это заклинание использует магические законы другого мира, скорее всего глубоководного. Возможно, увидев еще несколько заклинаний или порядков из того же мира, удастся заглянуть в его бездну и выяснить больше. Ну, определить магические законы какого мира использует Эгиль Гронангдроа, лишь по его формуле не выйдет. Если упростить, то в бездно заклинания можно заглянуть через четыре вещи: магический закон заклинателя, формулу и эффект заклинания. Ну и если тебе известен магический закон, заклинатель и активированное заклинание, то ты интуитивно поймёшь значение последнего элемента формулы. Например, если бы мир Милетии был единственным, то не было бы нужды учитывать формулу обратного потока которая перенаправляет поток магических законов в обратную сторону из глубоководных миров в мелководные. Количество вариантов пропорционально бы сократилось, и я бы считал, что смотрю в бездну Эгельгронангдра. Однако теперь, когда я выяснил, что это не так, под текст изменился. За пределами мира Милети существует бесчисленное количество миров и огромное множество магических законов, которые сложным образом влияют на другие миры. Не зная магических законов других миров. Заглянуть в бездну этого заклинания магии разрушения невозможно. Примеров использования формулы обратного потока имеется немало. С баландяртой сравнительно легко разобраться, с догдалой района уже посложнее. Проще говоря, чем глубоководнее магия, тем труднее заглянуть в её бездну. Получается, Эгельгронангдро, ещё глубоководней района, похоже, не просто так говорят, что даже у дна есть своё дно. И что тогда? Хотите сказать, что будучи в будущем мире Мелитее Оно разработало магическую формулу, и формула обратного потока, используя магические законы глубоководного мира, о котором даже не знал? Я молча взглянул на Сашу. Я не права? Если бы я знал только о мире Мелитея, то не смог бы понять магические законы другого мира, сколько бы ни напрягал магические глаза. А то, что разработанная мной наобум формула случайно оказалась глубоководной магией, в которую включена формула обратного потока, как-то слишком для обычного совпадения. Это то же самое, что сказать кому-то решить математическое уравнение, когда этот кто-то даже цифры читать не умеет. Нужно ли говорить, что вероятность того, что ответ случайно совпадёт с правильным, бесконечно мала. А важнее всего то, что когда я разработал Эгельгронангдро, я был уверен, что смогу обозвать магические законы мира Мелите и выпустить пламя апокалипсиса. Ну и что это тогда значит? спросила Саша. Моя основа когда-то была на глубоких слоях И с самого начала знала Эгиль Гронандро. Именно поэтому он смог прийти к этому заклинанию, даже будучи в мире мелити. А вот как? Пожалуй, ты прав. Раз Фарис из мира мелити переродился в Баландиасе, то нет ничего удивительного в том, что ты переродился в наш мир из какого-то другого. А поскольку в Среброводном священном океане нельзя использовать силику, у тебя естественно не осталось воспоминаний. Сказала Саша и вдруг ахнула, будто ее осенило. Выходит, в прошлой жизни ты был этим Тираном Разрушителем? Миша дважды моргнула. Замковые демоны Баландиасы говорили, что один из злодей демонов исчез. Далеко не факт, что я Амур. Ваша теория бы подтвердилась, если бы Эгильгрон Ангдро мог использовать исключительно Тирана Разрушителя, однако это не так. Ронклу Светилью Зор Поттера двух законов несколько не удивил, когда во время битвы с ним я попытался использовать Эгильгрон Ангдро. Будь оно уникальным заклинанием Тирана Разрушителя. Но Варецкий узор под второго закона фронтлу скорее всего что-нибудь досказал бы. Эгель Гронанк дрожа является магисточником, так? Она заимствует магическую силу богини разрушения Вернию, богини создания Мелитеи и владыки демонов Анас из прошлого. Может быть, под него согладётся богиня разрушения создания из вообще любого мира? Запросто. Мы знаем, что в других мирах тоже есть богиня созидания, наверняка там есть и богиня разрушения. Даже если между ними и будут какие-то незначительные различия, Использовать заклинание всё ещё можно. Хмм, а... mm... но даже если и так, то вряд ли таких заклинателей много. Если мы разызнаем о моей прошлой жизни, возможно, нам удастся найти связь с миром бродской Пучины и Визейда, которые охотятся за моей матерью. Это определённо стоит проверить. Будем искать того, кто может использовать Эгельгронангдро. В ответ на вопрос Миша кивнул. Уже мёртвого заклинателя. Повезёт, если пойдёт я по его следам, нам удастся выяснить, почему моя мама называет принцессой Бездны Пучины. И тогда мы сможем понять причину, по которой кастория с её товарищами охотились за моей мамой. Я спрашивала у Тулулу про обитателей мира Бездны Пучины, но поскольку они присоединились к альянсу Академии Поблыхита совсем недавно, у неё не было полезной информации про них. А о принцессе Бездны Пучины аналогично ходит много разных догадок и слухов, и похоже, что даже по Блыхита они толком ничего не известна. Стоит считать, что и Вязына скрывают это. Если они нападут на нас прямо в лоб, те моментально их раздавлю, пока что они ничего не предпринимали. Значит, твоя мама тоже переродилась с нашего мировоззрения. Если нет, то они обознались. В любом случае этот вариант кажется маловероятным. Почему ты и твоя мама, будучи обитателями глубоководных миров, переродились по пузырчтам? спросил Амиша, слегка приподняв руку. Огненная роса вытекает из пузырчатых миров в глубоководные, а не наоборот. Это в обычном случае. В сереброводном священном океане огненная роса перемещается между мирами. Основа реинкарнирует, проходя через круговорот жизни и рождается заново в других мирах. Отталкиваясь от этого порядка, всё должно двигаться к глубоким слоям. Не удивлюсь, если среди всей масс нашлась парочка упрямцев. Услышав это, Миша и Саша переглянулись и усмехнулись. А знаешь, пойти против порядка сереброводного священного океана и переродиться из глубоководного мира в пузырчатый Это вполне в вашем духе. Особенно твоей матушке. Буквально только что она а! Я воскликнула: "Саша, будто что-то вспомнив. Точно, вот о чём я пришла тебе сказать. Что-то случилось? Ну, понимаешь, твоя матушка, как бы сказать, в общем, продолжает себя не изменять. Я не знала, что делать и решила прийти разбудить тебя. Ха, ничего не понимаю. Блин, из-за твоего Эгиль Гронанкдро у меня всё вылетело из головы. В каком смысле? продолжает себя не изменять. Печёт хлеб, сказала Миша. Но ведь в этом же нет ничего из ряда вон выходящего. А, короче, пошли. Показать будет быстрее, чем объяснить. Саша взяла меня за руку, я нарисовал под ногами магический круг и мгновенно переоделся в униформу. После чего вслед за ними покинул жилое помещение.